тридцать четыре. Прости, прошептала я в пустой комнате. Дым висел в воздухе еще несколько секунд после ухода гнева. Я смотрела на него горящими глазами, желая знать, как наложить заклятие, чтобы повернуть время вспять. Было бы намного проще просто забыть о том, что произошло. Или еще лучше, забыть правду о его имени, его титуле и о том, как заболело сердце. При мысли, что все, что было между нами, является частью какой-то большой игры, я опиралась бедром о стол, рассматривая беспорядок на полу. Он казался подходящей метафорой моей жизни. Каждый раз, когда я думала, что приближаюсь к раскрытию правды об убийстве сестры, что-то новое добавлялось в кучу, отвлекая меня еще большим количеством беспорядка, который нужно было разобрать. Благодаря тому, что проклятие было разумным и играло активную роль в хранении своих секретов. Было почти невозможно собрать вместе кусочки головоломки. Вернулось старое беспокойство. Я начала думать о том, что переживала забытое воспоминание, обычно после или во время некоторых романтических встреч с Гневом. Если я не была его супругой, могла ли я быть первой ведьмой? Раньше я почти уверилась, что матрона проклятий и ядов и есть первая ведьма. Но теперь эта теория казалась менее вероятной. Я не могла представить, чтобы Гнев удерживал её, зная, что она украла его крылья. Было ли местонахождение первой ведьмы истинной причиной убийств? Было бы разумно, если бы кто-то попытался найти её и заставить заплатить за всё, что она украла. Если каждый принц ада потерял свои крылья или что-то столь же драгоценное, то это мог быть любой из них. Если бы я была первой ведьмой, стало бы понятно, почему гнев возненавидел меня в ту ночь, когда я его вызвала, когда он называл меня существом и клялся, что никогда не позарятся на меня. Когда я ошибочно считала, что сделки с демонами заключаются в захватывающих поцелуях. Поздравляю, Эмилия. Я усмехнулась. Ты окончательно сошла с ума, а теперь скатываешься в паранойю. Разговоры с самой собой не помогли успокоить переживания о растущем безумии. Я практически хихикала над собственными мыслями. Вероятно, я полностью теряла чувство реальности. Может, есть тоник, который поможет избавиться от всех воспоминаний и глупых мыслей в голове? стереть всё начисто и начать заново. Я принюхалась. Нелепо, но вполне возможно. В замке есть тут у кого-то дар к созданию тоников и настоек. Тот, кто, возможно, обладает достаточным навыком для того, чтобы снять любое проклятие, наложенное на меня. Первая ведьма или нет, я должна обратиться к ней за помощью. Я поспешила к матроне проклятий и ядов, молясь каждой богине, о которой только могла вспомнить, о том, чтобы она оказалась в своей башне. Дочь Луны, Селестия, озадаченно посмотрела на меня, когда я промчалась мимо неё и жестом приказала ей закрыть дверь. Что привело тебя сюда? Ты знаешь, кто я? Трудно сказать, были ли её колебания вызваны заботой о моём благополучии или она осторожно обходила правду. Да, миледи. Не мой придворный титул. Мы раньше встречались? Теперь её взгляд стал внимательнее. Вы отравились чем-то? Нет. Я взволнованно ходила кругами. Ко мне пришли образы воспоминаний, которые, как мне поначалу казалось, мне не принадлежали, а теперь я в этом не уверена. Вы можете дать мне тоник? Что-нибудь, чтобы обнаружить проклятие или разрушить его? Сядь. Она подвинула табурет к столику, за которым раньше работала. Я последовала за ней, села на край, подогнув колени. Дай мне руки. Я перегнулась через стол и сделала так, как она просила. Иногда забвение может быть подарком. Я обхватила её руки, положив большие пальцы на её запястья. Вы говорите, исходя из собственного опыта. Я говорю из желания получить такой подарок. Я первая ведьма. Выражение лица Селестии смягчилось. Нет, дитя. А вы? Нет. Я опустила её руки и села. Ни от одного из моих вопросов её пульс не участился. Признаюсь, я почувствовала лишь незначительное облегчение. Чем больше я о ней узнаю, Тем меньше она похожа на героиню сказаний. Каждый злодей считает себя героем, и наоборот. По правде говоря, в каждом из нас есть маленький злодей и герой, в зависимости от обстоятельств. Я оглядела круглую комнату, моё внимание остановилось на вырезанном черепе. Я пытаюсь разгадать загадку, о ключе, который не обязательно открывает замок. И о семи звёздах, и о грехах, и об ангеле смерти. Ты ищешь ключ искушения. Селестия тяжело вздохнула. "Я могу тебе сказать, дочь Луны, что ты уже нашла его". Я снова посмотрела на неё. "Но на твоём месте я бы передумала. Если ты пойдёшь по этому пути, с него уже не будет возврата. Тот, кто убил мою сестру, должен был подумать об этом". Я встала. "Ключ искушения здесь, в доме гнева. Это опасно. Божественные объекты к ним нельзя относиться легкомысленно. Но он здесь". Селесте поджала губы. Это показалось мне достаточным подтверждением. Я вспомнила свой разговор с завистью, когда я ошибочно списала его на пьяный бред в то ночь, когда мы пили вино правды. Он упомянул, что не все ключи выглядят так, как обычно считают. Например, кровь была ключом к снятию демонической магии. Итак, при таких условиях не было никаких ограничений. Фактически, что угодно могло открывать зеркало тройной луны. Ключ искушения мог оказаться эликсиром. насколько я понимала. И всё же, что-то тревожило меня внутри, отдавалось эхом на задорках памяти. Если гнев владел божественным предметом и хотел его спрятать, не было более безопасного места, чем оставить его на виду, гоняв заставлял сомневаться в очевидном. Точно так же он вёл себя, когда в Палермо я впервые назвала его Самаэлем. Я сомневалась, что он хранил бы ключ искушения в своей спальне. Это заставило меня предположить, что ключ находится в одном из двух мест: в его личной библиотеке или в оружейной. Я встала, готовая броситься и перевернуть и ту, и другую комнаты вверх дном, если понадобится. Селестис схватила меня за рукав платья, останавливая перед выходом. Если ты сделаешь это, приготовься к последствиям, которые выйдут из-под контроля. Сейчас очень немного под моим контролем, матрона. Единственное, что изменится, это то, что я наконец узнаю правду. Селестия отпустила мою руку и отошла. Не теряя времени, я помчалась вооружённая. Я послала, что гнев будет там тренироваться, давая выход эмоциям после нашего разговора. В пустой комнате царила тишина. Я торопливо пробежалась по всем углам, проводя руками по отделанному золотом интерьеру. Ещё любой секретный закоуток или предмет, который мог бы быть ключом. Я остановилась в задней части комнаты, рядом с мозаикой змеи. Как и в первый раз, когда я его увидела, клянусь Что-то в нем показалось мне знакомым. Мысли забегали в поиске каких-нибудь воспоминаний. Кроф и Кости. Я схватилась за корни волос и слегка потянула их. Думай. Я уже видела его раньше. Я бы поставила все, что осталось от моей души, если бы хоть что-то оставалось. Коварный демон. Ты великолепен. Я прижала руку к арту, чтобы не закричать от восторга. Теперь ты мой. Я стояла у стола гнево. Держав пресс-папье в виде змеи, или то, что я ошибочно приняла за пресс-папье, перевернув его, я внимательно смотрела на борозды и геометрические узоры уже другими глазами. Оно безусловно могло быть ключом. Учитывая форму, оно бы отлично подошло к крышке ручного зеркала. И это бы объясняло, почему зависть поделился этой информацией. Без приглашения в дом гнева он бы не смог обыскать замок сам. Одно дело появиться в саду на минуту еле-еле А прогуляться по Личной библиотеке Гнева совсем другое. Хотя зная Гнева, он наверняка охранял внутренние помещения от своих братьев. Но теперь это не имело значения. Я прижала ключ искушения к груди, чувствуя первые нотки надежды. Я не понимала, почему Селестия так беспокоилась о прикосновении к божественному объекту. Пока оно только давало мне покой, радость. После всех стартов и остановок это было реальной ниточкой, ниточкой, за которую стоит потянуть. Теперь всё, что мне нужно это найти зеркало тройной луны. И вооружившись ключом, я составила новый план. Вернувшись в свои покои, я вытащила записи и ручку. Если бы только я смогла понять послание из заколдованных черепов, я бы знала, куда идти. Заколдованные черепа. Первый череп. Ангел Ус Мортис жив. Ярость. Почти свободен. Дева, мать, старуха. Прошлое, настоящее, будущее. Найти. Второй череп. семь звёзд, семь грехов. Как вверху, так и внизу. Я постучала пером по губам, уставившись на записи, желая, чтобы ответ появился сам собой. Послание первого черепа стало немного яснее. Я была уверена, что оно связано с зеркалом тройной луны и его способностью видеть прошлое, настоящее и будущее. А вот с посланием второго черепа я постоянно застревала. Мне стало интересно. А что если семь звёзд это то Как по-другому называли семь сестёр. И то, что зависть интересовала их местонахождение, я резко вдохнула, отвлечённая новой мыслью. Если гнев держал ключ искушения на виду, то возможно, он сделал то же самое с зеркалом тройной луны? Вероятно, он ничего не мог рассказать мне о проклятии, но незаметно пытался помочь. В сумку зависти могло бы поместиться ручное зеркало. Одно такое зеркало я получила в подарок перед отъездом в дом зависти. В надежде я схватила ключ, бросилась в свою ванную комнату и вытащила из туалетного столика великолепное зеркало. Раньше я восхищалась гравировкой на обратной стороне, но не думала, что это может быть что-то большее, чем просто красивый дизайн. Меня наполнило волнение. Я приложила ключ искушения к обратной стороне зеркала и повернула, или попыталась. Было сложно подобрать подходящее сочетание. Я попробовала переместить его по-другому, пробуя другие направления. Я перевернула ключ и изучила выпуклые линии. Радость понемногу рассеялась. Не похоже, что они совпадают, но я всё ещё не желала сдаваться. Попытавшись всеми возможными способами соединить два объекта вместе, я наконец смирилась. Я поплелась обратно в спальню и плюхнулась на кровать, перечитывая записи. Что мне нужно было сделать дальше? Так это найти семь сестёр и спросить, знают ли они, где находится зеркало тройной луны. Черепа должны были быть ключом к разгадке. Если бы я только могла разгадать их загадки. Семь звёзд, семь грехов. Как вверху, так и внизу. Я глубоко дышала, стараясь избавить разум от разочарования и старых теорий. Старуха сказала что-то такое, на что я лишь частично обратила внимание. Я сконцентрировалась на том разговоре. Её слова о семи сёстрах медленно возвращались ко мне. Они обитают там, где грех не правит над всем. Вот оно. Я снова уставилась на сообщение, полученное от второго черепа. 7 звёзд, 7 грехов. Как вверху, так и внизу. Я была уверена, что 7 грехов легче всего расшифровать, но это могло оказаться совсем не так. Возможно, простота заключалась в той части подсказки, которая выделялась. Я решила, что слова относились к семи принцам ада, но вдруг они указывают на место внутри семи кругов. Как вверху, так и внизу. Обычно говорят о балансе Подсказка может указывать на место, где все семь грехов используются в равной степени, где ни один из них не господствует над другими. На что и намекала старуха. Коридор греха. С колотящимся сердцем я ухмыльнулась своим записям. Должно быть, так оно и есть. Семь сестер находится где-то в коридоре греха, и у меня появилось ощущение, что зеркало у них. Это объясняло бы, почему они перемещаются по царству, скрываясь от принцев. Они были либо волшебными ворами, либо хранителями мира. Неважно, какую роль они играют для принцев демонов. Для меня они могут оказаться спасением. Я быстро собрала сумку со всем необходимым: ключ искушения, книга заклинаний старухи, которую я украла у зависти, запасные чулки и сухофрукты, которые я взяла с кухни, и переоделась в тёплую одежду. Платье я заменила кожаными брюками с меховой отделкой, туникой со шнуровкой и бархатным плащом. Натянув сапоги, доходящие до бёдер, и перекинув сумку через плечо, я выбежала на улицу. Я остановилась возле конюшни. Какая-то эгоистичная часть меня хотела взять Танзи за компанию, но я понятия не имела, что ищу, и не хотела ничего упустить из-за слишком быстрой езды. Эту миссию я должна пройти сама. Прежде чем я смогла отговорить себя или привлечь внимание любопытных членов Дома Гнева, я направилась к обрыву за территорией владения и соскользнула с крутой горы. В рекордно короткие сроки я снова оказалась на почти плоской земле. Я оглянулась. Гора, которую Гнев открыл шёпотом, была такой же высокой и внушительной, как я её запомнила. Я надеялась, что снова скоро увижу её. С образом Витории в голове и решительностью в сердце я начала свой путь через неумолимый горный перевал. На этот раз я была готова к тонкой провокации эмоций и знала, как бороться с демоническим влиянием. Я почувствовала, как первые признаки силы скользили по моей коже. В поисках места, куда можно вонзить свои зубы. Я оскалилась на этот мир. Даже без использования моей магии я не была беспомощна. У меня был кинжал и ново приобретенная стойкость. Делала все, на что способна. Я, разумеется, так и собиралась поступить. Я брела по снегу, который постепенно достиг моих коленей. Мои шаги были медленными и не твердыми. Я не думала о холоде ильде, они отвлекали. Я сосредоточилась на окружающем мире. в поисках хоть какого-нибудь намёка на семь сестёр. Когда мы впервые проходили здесь, я могу поклясться, что видела женщин с костями вместо вязальных спиц. Я убедила себя, что это глаза обманывают меня, но не думала, что это могло быть на самом деле. Раз семь сестёр показались мне тогда, я молилась, чтобы они сделали это снова, особенно теперь, когда я больше не была вместе с их врагом. Преодолев лишь треть пути, я взобралась на высокий холм, когда на меня обрушился ледяной шторм. Я натянула капюшон плаща и продолжила восхождение. Маленькие градины атаковали меня снова и снова, как будто в ярости из-за моего неповиновения. Но в реальности было совсем не так. Вперед меня двигало не неповиновение, мучительно шаг за шагом через этот ад. Это была любовь. Возможно, это путешествие и началось с мести, но за ним всегда стояла любовь, которую я испытывала к сестре. Бабушка была права: любовь — это самая могущественная магия. И именно она гнала меня. Богиня Всевышняя. Я остановилась. Моё внимание привлекло что-то странное на дереве. Я уставилась на гигантский кедр и почувствовала, как кровь отливает от моего лица, когда я увидела резьбу. 7. Кто здесь? Я потянулась за кинжалом и огляделась. Не было ни звуков, ни следов, никаких либо других признаков того, что семь сестёр находятся здесь. Но это семёрка, вырезанная на стволе. Меня учили никогда не игнорировать знаки, и этот был очевидным. Я обошла дерево, не обнаружив в нём ничего необычного. Среднего размера, даже слегка чахлое по сравнению с окружающими его кедрами. Я вложила оружие в ножны и упала на колени, копаясь в снегу. Здесь что-то должно быть. Через несколько болезненных мгновений, заморозивших пальцы, мои ногти уже добрались до мёрзлой земли. Я попыталась соскрести поверхность, но лишь сломала несколько ногтей. Я встала, сжимая руки в кулаки и пытаясь сдержать себя. Коридор греха почувствовал, что я на мгновение потеряла контроль, и бросился в атаку. Мой любимый грех высвободил мою ярость, и я закричала. Мой крик приглушал только падающий снег. Я дала выход всем эмоциям. Пинала снег, ломала ветки и била о землю. На лбу выступил пот, но я не могла остановиться. Я поднесла кулак к дереву и ударила его изо всех сил. Чёрт побери! Боль хлестнула меня по руке. Я вздрогнула от вида окровавленных суставов на пальцах. Борьба и ярость немедленно покинули меня. Проклятое дурацкое затея. Нелепые загадки, и вдруг мне в голову пришла идея. Когда кровь капнула на снег. Интуитивно я нанесла несколько капель на дерево, прямо напротив римской цифры 7. Без малейших колебаний ствол со щелчком открылся, обнажив скрытые лестницы, ведущие внутрь. Я снова обошла дерево. Казалось, что такая большая лестница не может поместиться внутри, но я перестала задавать вопросы. Пришло время ответов. Я помолилась богиням и вошла внутрь. Потайная дверь закрылась за мной, и вспыхнули факелы. Я снова потянулась за кинжалом, но какое-то внутреннее чувство предостерегло меня от этого. Я не знаю откуда, но во мне появилась уверенность в том, что я не встречу здесь врага. На самом деле я боялась, что любая агрессия может быть направлена против меня. Если я хочу найти божественный предмет, я должна быть уверена, что всё получится. Я глубоко вдохнула и продолжила спуск. Лестница была деревянной, полукруглой, и огибала огромный ствол. Я шла уверенно. Волнение и трепет растекались по венам тем сильнее, чем ближе я спускалась к основанию. В самом низу меня встретила небольшая каменная камера с одиноким постаментом в центре. Вот оно. Должно быть. Я остановилась, оценив чистую красоту зеркала, что было выставлено на обозрение. Созданное, и казалось, сочетание перламутра и необработанного лунного камня, оно казалось самой великолепной вещью, которую я когда-либо видела. И оно будто светилось изнутри. Я стояла перед ним, не замечая, как по щекам текут слёзы, пока капли не упали на зеркало и не зашипели. Я поставила сумку и хотела взять зеркало, когда вдруг в комнате загорелись свечи. в свете мерцали семь призрачных теней. Они не разговаривали, не пытались подойти ко мне. Они ждали. Семь сестёр были здесь, но не страх, а трепет ощутила я глубоко в душе, и ощущение чего-то знакомого. Привет. Я собираюсь сделать важный выбор. Знай, то, что ты сделаешь здесь, нельзя будет отменить. Из противоположного конца комнаты вышла Селестия. Её странные звёздные глаза светились. Я должна была удивиться ее внешности, но этого не произошло. Я даю тебе последний шанс, дитя. Уходи. Я не могу. Она задержала на мне взгляд и улыбнулась. Она была той, кого я уже видела раньше, но половину скрытой плащом в чаще кровавого леса. Теперь я удивилась. Я еще мгновение смотрела на нее, не в силах поверить в ту правду, что предстала передо мной. Ты, старуха? Она кивнула. И я сделала быстрый вдох, чтобы переварить информацию. Гнев, знает? Не будем тратить время на разговоры о нём. Я прошу об одолжении. Дочь. Она подошла к зеркалу Утроенной Луны и с любовью посмотрела на него. Как только ты активируешь зеркало, я прошу тебя вернуть мою книгу заклинаний. Это всё? Нет, дитя. Она снова посмотрела на меня. Это всё. Селестия махнула рукой. И странное покалывание прошло по моей коже. Ощущение, будто невидимые нити были перерезаны, и теперь быстро хлестали по моему телу. Волна магии поднялась внутри меня, и я нырнула в свой источник, чуть не вскрикнув от восторга, когда наконец прорвалась сквозь невидимую стену. Она с пониманием посмотрела на меня и кивнула в сторону теней. Они оторвались от стены и встали рядом с ней. Когда получишь ответы, найди меня. Я буду ждать платы. без промедления